— Клещ. — Да, он во время суматохи это и пропал. — Барон. — Исчез от полиции, яко дым от лица огня. — Сатин. — Так и исчезают грешники от лица праведных. — Настя. — Хороший был старичок. — А вы не люди, вы ржавчина. — Барон пьет. За ваше здоровье леди. Сатин, любопытный старикан, да. Вот Настенка влюбилась в него. Насти влюбилась и полюбила, верно. Он все видел, все понимал. Сатин смеясь, и вообще для многих был как мякиш для беззубых. Барон, смеясь, как пластырь для нарывов. Клещ, он «Жалостливый был!» «У вас вот жалости нет!» Сатин, «Какая польза тебе, если я тебя пожалею?» «Клещ, ты можешь...» «Не то, что пожалеть можешь, ты умеешь не обижать!» Татарин садится на нарах и качает свою больную руку, как ребенка. «Старик хорош был, закон души имел. Кто закон душа имеет хорош?» Кто закон терял, пропал? Барон. Какой закон, князь? Татарин. Такой, разный, знаешь какой. Барон. Дальше. Татарин. Не обижай человека, вот закон. Сатин. Это называется уложение о наказаниях уголовных и исправительных. Барон. И еще устав о наказаниях, налагаемых мировыми судьями. Татарин. Коран называет. Ваш Коран должна быть закон. Душа должна быть Коран, да? Клещ, пробуя гармонию, шипит дьявол. А князь верно говорит, надо жить по закону, по Евангелию. Сатин. Живи. Барон. Попробуй. Татарин. Магомед дал Коран, сказал, вот закон. Делай, как написано тут. Потом придет время, Коран будет мало. Время даст свой закон, новый. Всякое время дает свой закон. Сатин, ну да. Пришло время и дало уложение о наказаниях. Крепкий закон, не скоро износишь. Настя ударяет стаканом по столу. И чего? Зачем я живу здесь с вами? Уйду. Пойду куда-нибудь на край света. Барон. Без башмаков, леди? Настя. Голая, на четвереньках поползу. Барон. Это будет картина, леди, если на четвереньках. Настя, дай поползу, только бы мне не видеть твоей рожи. Ах, опротивило мне все, вся жизнь, все люди. Сатин, пойдешь, так захвати с собой актера. Он туда же собирается. Ему известно стало, что всего в полуверсте от края света стоит лечебница для органонов.